Вор. Живал-бывал, Микулка вор. Услыхал про него барин, что Микулка хоть что-то украдет. Призывает его и говорит, — укради из-под меня с барыней пуховик. Коли украдешь сто рублей, не украдешь сто плетей. — Идет, — отвечает Микулка. — Когда ж воровать придешь? — Нынче ночью. — Ладно. Барин лег спать с барыней. А Миколка еще с позаранок забрался к нему под кровать, выждал, когда все уснули, да и напакостил промеж барина с бароней. Барин с бароней проснулись, стали друг на друга сваливать, подняли шум, никто не переспорит. Встали и оба ухватились за перину, да никак не стащут, принялись звать человека. Тут-то откуда не взял Миколка и потащил перину на двор. Барин думает, что ты их не слуга. Смотри же, — приказывает, — хорошенько вытрите, чтоб чисто было. Микулка унес перину к себе. А барин с барни ждали и так не дождались. Кого не спрашивали, никто ничего не знает. Утром приехал Микулка на барский двор и Перин привез. — Принимай, барин, доплати да сто рублей. Возьми хоть двести, только никому не сказывай, что мы с барней опакостились. Через неделю зовет барин Микулку. Украть, — говорит у меня, — жену. Украдешь — сто рублей, не украдешь — сто плетей. Изволь, барин. Воротился Микулка домой и велел купить водки и закусок разных, а сам пошел папа в гости звать. Поп то мой рад. Известное делаю, папа, глаза, завистные рад на чужой счет нажраться, напиться. До тех пор тянул водку, пока с ног свалился. Миколк раздел его чуть не до тела, нарядился в поповскую рясу и пошел на барский двор. Смотрит, кругом стоят сторожа с дубинами. барани стерегут. Вошел Микулк в хоромы. — Здравствуйте, батюшка, — говорит барин. — А я мимо вашего двора шел, — сказывает облыжный поп. — Смотрю, везде стоят сторожа с дубиною. — Дай, думаю, себе зайду, да разузнаю, что такое. — Знаете ли вы, батюшка, Микулку, вора? — Как не знать. Такой плут, не бывало, а давно повесить пора. — Вот он самый и похвалялся украсть нынешней ночь мою бароню. — Неладно дело. От него хоть... Втрое больше поставь стражей, все, не убережешься. Да что ж мне делать? А вот что. Отошлить к своему барыню? Да потихоньку, чтоб никто не знал, к моей попадье. Пусть вместе ночь проведут. Хоть Микулка придет воровать, так барни не найдет. это правда. Спасибо вам, батюшка, что надоумили. Я, пожалуй, сам и провожу барыню. Повел Микулка барыню. Только не к попу на двор, а прям к себе. Наутро посылает барин к нему попу за женой, а тот еще спит с похмелья. Попадья и говорит, — Никакой барни у нас не было, да и муж с самого вечера, как притащили пьяного от миколки никуда не выходил из дому, лежит, словно убитый, и не врахнется. Нечего делать, пришлось барину вручать свою жену от миколки Заплатил ему сто рублей, взял бароню и пошел домой, только в затылке почесывается. Случилось, папу, быть у барина в гостях. Зашла речь про Микулку, что ворде, такой вор хитрый, живо в штаны сымет. А папа говорит, кому как, а мне Микулк не страшен, я и сам хитер. Ну, батька, не хвались, прежде богу помолись и приказывает барин своим холопьем позвать Микук. Поп, где не верит твоей удали, так покажи ему. — Отчего ж не показать? Рад стараться. — А ну, говорит, пап, украть меня сто рублей. — Украду. — Да как ж ты украдешь, когда их повешь на шею себе? — Про то мне знать. — Поп как приехал домой от барина?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 Поп видит крылатый человек у окна и принялся читать заклятие. — Сгинь, пропади, дьявольское наваждение. — Я небес, — говорит Микулк, — я ангел с небес. пошто ко мне прилетел. Господь велел взять тебя на небо. Садись в кошель. Поп сел в кошель.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 Микулка втащил его на самый верх, привязал к перекладине и, давая отзванивать во все колокола. Стал народ посыпаться. Что за звон такой? — Побежали все на колокольню. — Нет никого. Микулку уж успел улизнуть с поповскими деньгами. Только мешок на перекладине болтается. Сняли мешок, распутали. А в нем поп сидит.